Глава седьмая. Аомаме. То, куда вы сейчас попадете. В фойе гостиницы «Окура» оказалась огромной пятизвездочной пещерой с высоченным потолком и чуть пригашенным светом. Голоса посетителей на диванах сливались в сдавленный гул, напоминавший дыхание животного с вывернутыми кишками. Толстый и мягкий ковролин на полу, словно доисторический мох заполярного острова, глушил звук шагов, растворяя людскую энергию в хорошо концентрированном времени. Сновавшие туда-сюда люди выглядели будто разреженная толпа привидений, проклятых кем-то лет восемьсот назад и обреченных раз за разом повторять одни и те же движения. Деловитые бизнесмены были затянуты в свои костюмы точно в доспехи. Молодые стройные дамы в шикарных черных платьях собирались на некое торжество. Их мелкие, но дорогущие украшения жаждали света, как вампиры, крови, чтобы только сверкать, не переставая. Пожилая, читая иностранцев, будто уставшие после пира, король с королевой отдыхала на двухместном троне в углу. А у мамы с ее хлопчатыми брюками, дежурной блузкой кедами и сумкой найки через плечо, не вписывалась в легенду этого места. Хоть тресни. Больше всего она походила на няньку, вызванную сюда какой-нибудь семьей постояльцев, приглядывать за их карапузами. Так, по крайней мере, думала Аумаме, утопая в огромном кресле с мягкими подлокотниками. Что ж, все-таки она сюда не на банкет пришла. Постоянно, казалось будто за ней наблюдают Но сколько мы не оглядывала бескрайнее фое, Никого подозрительного не замечала. «Ну и черт с вами, — решила она, — пяльтесь, сколько влезет!» Когда часики на руке показали без десяти семь, она встала и с сумкой на плече прошла в туалет. Вымыла руки с мылом, поправила волосы и одежду и, стоя перед огромным зеркалом, несколько раз глубоко вздохнула, В туалетной комнате не было ни души. Габаритами помещение превосходило ее квартирку. «Это задание последнее», — прошептала она отражению в зеркале. «Выполни его как следует и исчезни, сгинь, как призрак в ночи». «Сегодня ты здесь. Завтра тебя здесь не будет». А еще через несколько дней ты получишь другое имя и другое лицо. Она вернулась в фойе и села в кресло и поставила сумку на столик перед собой. В недрах сумки миниатюрный пистолет с семью патронами, а также игла для протыкания мужских загривков. «Успокойся», — приказала она себе. Последнее задание, самое важное, а пока оставайся, как всегда, крутой и железной Аомаме. И все-таки стоит признать, в этот раз с ней творится что-то не то. Дышать тяжело, сердце колотится, подмышками испарено, по всей коже мурашки. «Это не просто волнение», — сказала она себе. Это дурное предчувствие. Мой внутренний сторож стучит мне в подкорку и предупреждает. Вставай! Еще не поздно уйти отсюда и забыть об этом ужасе навсегда. Как бы ей хотелось так поступить? Бросить все к черту и уйти из проклятого фойе, не оглядываясь. В этом отеле ощущалось что-то недоброе. Сам воздух будто пропитан смертью. Тихой, медленной, но совершенно неотвратимой. И все-таки бежать, поджав хвост, она не могла. Увы, не в ее характере. Последние десять минут текли пугающе медленно. Время никак не хотело двигаться вперед. Не вставая с кресла, Аомаме пыталась выровнять дыхание. Посетители-призраки все наполняли фойе потусторонним гулом своих голосов, хотя их шаги по толстым коврам оставались абсолютно бесшумны. Относительно внятные звуки издавали разве что официанты с тележками, когда наливали желающим кофе, но даже в звоне посуды слышались «Жутковато загробные нотки». «Так не пойдет», — подумала Аомаме. «Нужно взять себя в руки, или я растеряюсь в самый важный момент». Она закрыла глаза и почти машинально произнесла про себя то, что в далеком детстве ее заставляли произносить трижды в день перед едой. И хотя прошло уже столько лет, она помнила каждое слово — Отец наш Небесный, да не названо останется имя Твое, а Царство Твое пусть придет к нам. Прости нам грехи наши многие, а шаги наши робкие. Благослови. Аминь. Скрепя сердце, приходилось признать. Слова эти, когда-то причинявшие Аумаме сплошное страдание, теперь служили ей чуть ли не единственной в жизни опорой. Их уверенная, нерушимая мощь успокаивала нервы. отгоняла наползающий страх, выравнивала дыхание. Закрыв глаза и положив пальцы на веки, она повторяла молитву снова и снова. «Госпожа Аумаме, не так ли?» — спросили где-то совсем рядом, молодым мужским голосом. Она открыла глаза и медленно подняла взгляд. Перед ней стояли двое молодых парней в одинаковых темных костюмах. Судя по ткани и по крою, Бешеных денег эти костюмы не стоили. Явно куплены на распродаже. Где-то болтаются, где-то жмут. Но выглажены безупречно. Ни морщинки, ни складочки. Похоже, эти ребята сами отутюживают их всякий раз перед тем, как надеть. Оба без галстуков. На одном сорочка белая, застегнутая до верхней пуговицы, на другом серая, с округлым воротничком а-ля «Френч». А буты в черные туфли с тупыми, неприветливой формы, носками. У парня в белой сорочке, рослого, за метр восемьдесят, волосы были собраны в хвост на затылке. Длинные брови красиво изогнуты, точно ломанные диаграммы. Очень правильное и холодное лицо, точно у киноактера. Второй парень в серой сорочке был на голову ниже первого, Стрижен, как бонза, почти под ноль. С коротким мясистым носом и кровчиной бородкой, похожей на заблудившуюся тень. Под правым глазом небольшой шрам. Оба подтянутые, загорелые, щеки впалые. Если судить по ширине плеч, под пиджаками скрываются горы мускулов. Каждому на вид лет двадцать пять, тридцать. Взгляды пристальные, колючие. Словно у хищников на охоте. Зрачки нацелены только на жертву. Машинально поднявшись, кресло Ао скользнула глазами по часикам на руке. Ровно семь. Пунктуальность стопроцентная. Так точно, — ответила она. Их лица оставались непроницаемы. Оба пробежали глазами по экипировке Ао и воззрелись на ее сумку. «Это все, что у вас с собой?» — спросил Бонза. «Да», — сказала она. «Хорошо, пойдемте». «Готовы?» «Конечно». Низенький Бонза, похоже, был и по возрасту, и по рангу старше Верзила Хвостатого, который все это время молчал. Неторопливым шагом Бонза двинулся через фойе к пассажирским лифтам. Подхватив сумку, Аомаме последовала за ним. и тут же заметила, что хвостатый замыкает процессию, держась в паре метров за ее спиной. «Взяли в клещи, сообразила она. «Очень профессионально». Осанка у парней прямая, шаг твердый. Как сказала хозяйка, занимаются каратэ. В схватке сразу с обоими победа ей, конечно, не светит. А у мамы слишком поднаторела в боевых искусствах, чтобы этого не понимать». И все же той, мертвой хватки, какой веяло от Тамару, в этих ребятках не ощущалось. Бывает противник, драться с которым бесполезно. Но эти двое не из таких. В открытом бою первым делом следует вырубить Бонзу, он командир. А оставшись один на один с хвостатым, попробовать как-то смыться. Все трое вошли в лифт. Хвостатый нажал кнопку седьмого этажа. Бонзов стал рядом с Аомаме, а Хвостатый развернулся к ним лицом и занял угол, противоположный по диагонали. Оба двигались в полном молчании, и все их действия были разыграны как по нотам. Идеальная комбинация шорт-стопа с игроком второй базы, сделавших дабл-плей смыслом, собственной жизни. На этой мысли Ау Маме с удовлетворением отметила, что ее пусы дыхания полностью восстановились. Беспокоиться не о чем. Я та же, что и всегда, крутая и железная Ау Маме. Все будет в порядке. Дурного предчувствия как не бывало. Двери лифта беззвучно открылись, пока хвостатый давил на кнопку. держать двери открытыми. Бонза вышел первым, а Омаме вслед за ним. И только потом. Отпустив кнопку, из кабины вышел хвостатый. В том же порядке они зашагали по коридору. Бонза, а Омаме — хвостатый. В просторном коридоре им не встретилось ни души. Сколько ни шагай, куда ни сворачивай. Повсюду абсолютная тишина. Плюс идеальная стерильность». Первоклассный отель, как он есть. Ни тебе посуды, выставленной перед дверями номеров, ни окурков в пепельницах возле лифтов. Цветы в вазах источают свежесть круглые сутки. Несколько раз свернув за угол, троица, наконец, остановилась перед дверью. Хвостатый постучал в нее дважды и, не дожидаясь ответа, вставил в замочную щель ключ-карту. Когда дверь открылась, он вошел первым, Огляделся внутри и лишь потом, обернувшись, кивнул. — Все в порядке. — Прошу, — сухо произнес Бонза. А у мамы ступила внутрь. Бонза вошел вслед за ней. Запер дверь, набросил цепочку. Номер оказался огромным, совсем не похожим на обычные гостиничные номера. Низкий столик с диванами, письменный стол в углу. Здоровенный телевизор и холодильник, никаких кроватей, дверь в соседнюю комнату, за окном огни вечернего Токио. Каких бешеных денег все это стоит в сутки, можно лишь гадать. Сверившись часами на руке, Бонза указал на диван. Ао Маме послушно села и поставила сумку рядом. «Переодеваться будете?» — спросил Бонза. «Если можно», — кивнула Ао Маме. «В трико работать удобнее». Вон закивнул. «Перед этим придется вас досмотреть. Извините, такая у нас работа». «Да, конечно». «Проверяйте, что хотите», — согласилась Ау-Маме. Без малейшего напряжения в голосе. «Скорее даже с ноткой любопытства. Дескать, надо же, какая серьезная у вас работа». Она поднялась с дивана и, хвостатый, методично облапал ее от шеи до пят, проверяя, нет ли под одеждой. Чего подозрительного, но под тонкими хлопчатыми брюками и легкой блузкой спрятать что-либо невозможно. Парни прекрасно это видели, просто выполняли инструкцию. Прикасаясь к ней, хвостатый так напрягался, что никакой профессиональной критики его досмотр не выдерживал. Было ясно, обыскивать женщин бедолаги доводилось нечасто. Бонза, прислонившись к письменному столу, бесстрастно наблюдал за работой напарника. Как только личный досмотр закончился, АО Маме сама распахнула сумку и показала содержимое. Легкий летний кардиган, рабочее трико, верх и низ, банное полотенце, простенький набор косметики, книга в мягкой обложке, расшитая бисером косметичка, внутри бумажник, немного мелочи, брелок с ключами. Все эти вещи она доставала одну за другой и передавала хвостатому на проверку. Наконец, открыла черный мешок для белья. Сменные трусики, лифчик, прокладки. — Я потею. Нужно белье на смену, — сказала маме И, достав кружевные белые трусики, помахала ими у хвостатого перед носом. Тот чуть зарделся и мелко закивал головой. — Понял, понял, — говорило его лицо. — Убери уже. «Может, он не мой?» — пронеслось у нее в голове. А у мамы не спеша упаковала белье и прокладки обратно в мешок. Застегнула молнию. И как ни в чем не бывало, спрятала в сумку. «Детский сад», — подумала она. «Фиговые же у вас телохранители, если вы краснеете и отводите глазки при виде женских прокладок. Тамару на вашем месте проверил бы все, вплоть до дырки в заднице». будь я при этом хоть снежный королева. И мешок с женскими причиндалами переворошил бы до самого дна. Для него все это, конечно, еще и потому, что он гей самой обычные тряпки, они не стал бы ворошить так, хотя бы взвесил на ладони. И уж точно вычислил бы сначала хеклер и кох, полкило с патронами, а там и футляр с заточкой. Итак, эти двое дилетанты. По части каратэ, возможно, большие мастера и, наверное, фанатически преданы своему лидеру, но все-таки дилетанты, как и считала хозяйка. Исходя из ее предположения, о мамы, и придумала спрятать оружие под нижним бельем, в котором дилетанты копаться не станут. Что она делала, кабы стали, одному Богу известно. Пожалуй, оставалось бы только молиться. Но теперь она знала, настоящие молитвы сбываются. В просторном туалете Аумаме достала трико, переоделась. Блузку и брюки аккуратно сложила, спрятала в сумку, проверила, крепко ли держит волосы гребень на затылке, спрыснула рот освежителем дыхания. Достала из черной кошельки хеклер-унткох. Нажав на слив унитаза, Под шум воды передернула затвор и дослала патрон в патронник. Дальше останется только сдвинуть собачку предохранителя. Переложила футляр с заточкой, так, чтобы достать из сумки сразу, как только понадобится. Ну вот, все готово. А о Маме посмотрела в зеркало и вернула лицу расслабленное выражение. Все в порядке, пока все идет как надо. Когда она вышла из туалета, Бонза, стоя на вытяжку, в полголоса разговаривала с кем-то по телефону. Но, завидев Ао Маме в трико, тут же прервал разговор, положил трубку и ощупал взглядом ее фигуру с головы до ног. — Готовы, — спросил он. В любую секунду ответила она. — Прежде чем вы начнете, к вам будет просьба. Ао Маме растянула губы в улыбке. — слушаю. «О сегодняшнем вечере вы не должны рассказывать. Ни единой живой душе», — сказал Бонза, И выдержал паузу, словно ожидая подтверждения того, что смысл сказанного ясен на сто процентов. Так ждут, когда впитается вода, вылитая на пересохшую землю. Но Ао Маме смотрела на него, не говоря ни слова. И он продолжил. «Прошу понять, правильно?» Мы заплатим вам очень хорошие деньги. И вполне возможно, еще не раз прибегнем к вашим услугам. Поэтому обо всем, что сейчас происходит, просьба забыть сразу же после ухода. Обо всем, что вы здесь увидите и услышите. «Я имею дело с недугами самых разных людей», — ответила Аома ледяным тоном. «Конфиденциальность — неотъемлемая часть моей работы». Информация о состоянии сегодняшнего клиента не выйдет за пределы этого номера. Можете не беспокоиться. Хорошо, — сказал Бонза. Это мы и хотели услышать. И все же в данном случае мы говорим не о конфиденциальности в обычном смысле слова. То, куда вы сейчас попадете, место святое. Святое? Именно так. Я не преувеличиваю. Все, что вы там увидите и к чему прикоснетесь, — святыня. Другими словами это выразить невозможно, ни слова не говоря. Ао мама кивнула. С этими ребятами лучше не произносить ничего лишнего. А вас мы собрали подробную информацию, продолжал Бонза. Простите, но это было необходимо. У нас слишком много причин для осторожности. Ао мама оглянулась на хвостатого. Тот замер в кресле у выхода, выпрямив спину и положив руки на колени. Так, словно позировал для снимка. в какой-нибудь фотостудии. Его неподвижный взгляд был направлен на Аомаме. Бонзо посмотрел на свои черные туфли, словно проверяя, чистые ли, и снова посмотрел на нее. В итоге мы пришли к выводу, что опасности вы не представляете, и решили вас пригласить. Вы действительно высококлассный инструктор, с отменной репутацией. Благодарю вас, сказала Аомаме. «Насколько мы знаем, вы из очевидцев, не так ли?» Мои родители были сектантами и воспитывали меня в своей вере. Сама я этого не выбирала и всякую связь с очевидцами оборвала уже очень давно. Интересно подумала Ау-Маме, известно ли им, как мы с Аюми охотились на мужиков по барам, роб-понги? Впрочем, не важно. Даже если известно... И эти вещи должны быть до лампочки. Иначе меня бы здесь не было. «Это мы тоже знаем», — кивнул Бонза. «Тем не менее, в раннем детстве вас растили как верующую. Именно в те годы жизни, когда формируется психика. А значит, гораздо лучше, чем простому обывателю, вам должно быть известно, что такое святость. Это понятие общее для всех конфессий. На свете бывают места, где нам положено находиться». и места, куда мы попадать, не должны. Способность понимать эту разницу и принимать ее — первое, что прививает любое религиозное воспитание. Надеюсь, вы в курсе, о чем я? Думаю, да, — ответила Аумаме. Хотя понимать и принимать все-таки не одно и то же. Безусловно, — кивнул бонза. Принятия от вас мы не ожидаем. Это наша вера, и вы здесь ни при чем. Однако сегодня... «Неважно, веруете вы или нет, вам придется лицезреть нечто очень особенное. В буквальном смысле — сверхъестественную сущность». А у мамы промолчала. «Сверхъестественная сущность?» Прищурившись, Бонза несколько секунд наблюдал за ее реакцией и затем медленно произнес. «Что бы вы ни увидели, во внешнем мире рассказывать об этом нельзя». Иначе наша святыня будет осквернена и утратит силу. И дело здесь не в том, как к этому отнесется мир с его общественным мнением и нынешними законами. Главное, что ощутим мы, те, кто эту святыню почитает. Вот на какое понимание с вашей стороны мы рассчитываем. Если это условие будет выполнено, вы, как я уже говорил, будете очень щедро вознаграждены. Я поняла, сказала Аумаме. «Секта наша невелика», — добавил Бонзе. «Однако у нас очень сильная вера. И очень длинные руки». «Очень длинные руки», — повторила про себя Аумаме. «Насколько длинные, ей придется проверять на себе». Скрестив ручища на груди и прислонившись к столу, Бонзу уставился на Аумаме тем придирчивым взглядом, каким обычно проверяют. не криво ли висит на стене картина поза хвостатого за все это время не изменилась ни на миллиметр он все так же сидел и сверлил глазами а у мамы наконец бонза посмотрел на часы ну что ж пойдемте проговорил он и сухо откашлялся осторожными шагами точно святой по воде приблизился к двери в соседнюю комнату чуть слышно постучал в нее дважды не дожидаясь ответа открыл дверь Легонько поклонился, вошел. А у мамы поправила сумку на плече и последовала за ним. Шагая по ковру к загадочной двери, убедилась, что дышит ровно, и представила, как ее пальцы сжимают воображаемый пистолет. Беспокоиться не о чем. Все идет, как всегда. И все-таки ей страшно. Меж лопаток словно пристал кусок льда, странного льда, который ни за что не желает таять, я абсолютно спокойно сказала она себе. Мой страх где-то на дне души. «На свете существуют места, где нам положено находиться, и места, куда мы попадать не должны», сказал бритоголовый Бонза. Теперь ей понятно, что означали эти слова. Всю жизнь до сих пор Аомаме находилась не там, где положено, хотя сама этого не замечала. Она повторила про себя слова молитвы и, глубоко вздохнув, шагнула в дверной проем. —